Глава 10. Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Галенищева. Утро он работал в студии над большой картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшей денег. "20 раз тебе говорил,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 Каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру, во всей её энергетической силе, такой, какой она явилась ему вдруг от произведённого стиарином пятна. Он осторожно доканчивал фигуру, когда ему принесли карточки. Сейчас, сейчас. Он прошёл к жене. Ну, полна, Саша. Не сердись. сказал он ей робко и нежно улыбаясь. Ты была виновата, я был виноват, я всё устрою. И помирившись с женой, он надел оливковое с бархатным воротничком пальто и шляпу и пошёл в студию. Удавшиеся фигуры уже была забыта им, теперь его радовало и волновало посещение его студии этими важными русскими, приехавшими в коляске.